Глава двадцать четвертая. «Максим, нужно срочно приступать к действию по спасению людей», говорил Влад сдержанно и без суеты, по-военному. «Да, снайпер — это не опыт. Снайпер — это характер», отметил Макс решительный настрой Влада. «Теперь там и больные, и здоровые, и мечен». Отравление газом Гатлер предусмотрел на случай ликвидации свидетелей. Попасть в этот отсек можно только при помощи глаза Гатлера. Сколько у нас времени? спросил Влад. Не знаю, думаю, немного. Сообщите Мечину, чтобы он разбил вентиляционные продухи, и всем надел кислородные маски. Масками оснащены все кровати. Это я видел на ролике, который снял Бадди. Макс, как нам открыть лифт? Взрывать? Нет. У меня другой план. Садитесь в машину. Мы едем по GPS Бадди. Максим с Владом и его бойцами свернули на лесную дорогу по координатам, указывающим на дорогу замкат. Максим понял, что Бадди преследует Гатлера. Ребята спешили. Надолго ли хватит кислорода и помогут ли выбитые продухи? Думаю, хватит часа на полтора. Продухов должно быть достаточно. Это же помещение для людей, а не склад. За поворотом они увидели машину, врезавшуюся в дерево. Всё, что они увидели в машине, было не для слабонервных. На руле лежала окровавленная голова бездыханного тела. Максим приложил руку к пульсу и медленно произнёс: "Да. Расплата. Но это здесь. Захлебнёшься в своих злодействах ты там". Осматривая салон, они увидели На панели, на руле, на пиджаке Гатлера шерсть бадди в перемешку с белым порошком. Шерсть, понятно. А что за порошок? Наркотик, наверное, подумал Максим, но вникать не было времени. И объявив всем, что Гатлер мёртв, он решил изъять глаз под свою ответственность. По-другому и мне открыть лифт, и не спасти людей. Времени не было. Максим принял решение незамедлительно Не вернулся к мошене за подручными инструментами, а на ходу попросил ребят поискать Бадди в траве. Бадди? Он должен быть где-то здесь. Мы же по его GPS ехали. Бадди? Бадди, ты где? Максим окинул близкий радиус взглядом, но подключаться к поискам не было ни секунды. Нам нужен глаз Гатлера, и мы его возьмём. Он надел перчатки, Взял обыкновенный пирочинный ножик, пакет и вернулся к джипу Гатлера. При помощи подручных инструментов он профессионально извлёк глаз. Забрал видеорегистратор и металлический кейс из багажника. Скорее всего, вернулся и проверил карманы Гатлера. В одном из карманов он наткнулся на кассету, за которой он охотился. Это была кассета с записью операции. Вот это подарок. Я кинул всё взглядом ещё раз, поспешил к машине. Медлить было нельзя на счету жизни людей. Ребята, что у вас? Бадди нигде нет. Поехали. Сейчас надо спешить. Мы обязательно вернёмся, спасём людей и вернёмся за Бадди. А со случившимся разбираться будут профи. Подъехав к Элиаде, Эл Максим вылетел из машины и бегом направился к лифту. Там их ждали Семён, Алла и ещё какие-то люди. Вероятно, от майора Рюмина. У людей заканчивается кислород. Началась паника. Быстрее, быстрее. Все торопили Макса. Максим открыл пакет, вытащил глаз Гатлера и приставил его к почти невидимому окошечку. Двери лифта открылись. "Влад, заблокируй двери", скомандовал Максим и направился вглубь коридора. За Максимом Семёном и Аллой устремился один из офицеров Рюмина. А что с Гатлером? Произошла авария. Машина Гатлера на большой скорости врезалась в дерево. Гатлер мёртв, сказал Максим, входя во внутреннее помещение и прикрывая лицо рукавом. Когда они вошли, в них вонзились десятки глаз, похожих на пятаки, которые кладут на веки уже умерших людей. Момент ужасающий. На какое-то мгновение все замерли, и когда осознали, что за ними пришли, все сбросили пятаки. оторвались от вентиляционных продухов кислородных масок и ринулись к выходу. Граждане, пожалуйста, не волнуйтесь. Вы в спасеной. Выходите спокойно, дабы не упасть. Осторожно, пожалуйста, громко отчеканил офицер. Максим, где Бадди? голосом, пропитанным волнением, спросила Алла. Семён стоял рядом, и в его глазах завис тот же вопрос. Ребята, всё потом. Сейчас поможем всем покинуть помещение и решим все наши вопросы. Максим обратил внимание на человека в белом халате, продвигающегося сквозь толпу. На фоне сдержанности выходящих, субъект выделялся своей суетливостью. Приглядевшись, Максим узнал в нём Мечена. Мечен, схватив за шкварник гатлеровского пса, Максим закричал: "Вы знаете, где кран доступа газа?" Должно быть в кабинете, ответил Мечин, освободившись от рук Макса. "Видите", скомандовал Максим. Они зашли в кабинет, и Мечин, подойдя к пульту, увидел две кнопки под уже разбитым стеклом. Все поняли, что это те кнопки, которые они ищут. Красная он, белая off. После нажатия белой кнопки снизу позвонили и сообщили: "Доступ газа прекратился". Ну, и что вы теперь хотите? бравадно спросил полузадушенный Мечен. В эти минуты Максиму хотелось задушить Мечена, но он сдержался. Я даже, если бы хотел ответить на ваше что я хочу, да не могу. С вами, господин Мечен, будут органы разбираться. Офицеры забрали Мечена, а эвакуированных людей разместили в автобус и определили в загородные профилактитории с охраной. Доъяснение обстоятельство. Максим позвонил подполковнику Рюмину протаже Алле и сообщил, что он его ждёт в кабинете Гатлера, куда его сопроводят. Кабинет Гатлера на какое-то время заморозил входящих, и никто не смог сохранить маску профессионального хладнокровия. Все созерцали картину с откровенно расстёгнутым выражением. Картина перекликалась с восприятием последнего дня Помпеи. Гатлер не успел ликвидировать улики. И доказательства были на лицо. В клетке питона лежало тело 22-го, с отгрызенной и съеденной ногой, а оставшуюся часть питон обнял и пребывал в состоянии ожидания. Питона необходимо усыпить. Он сам не отдаст 22-го, проговорил Максим. Что значит 22-го? спросил Рюмин. У пациентов нет никаких документов, только номера. Как в Бухенвальде. Максим протянул Рюмину кассету и пояснил: "На видео снята операция по пересадке свиного сердца, а при вскрытии тела вы получите подтверждение факта, какое сердце получил реципиент. 22-й был прооперирован позавчера. Эксперименты на одиноких, социально незащищённых людях. И если операцию как-то можно оправдать при грамотности обоснования, и использование внятной юридической базы, то финал это преступление века в полном его развороте. Когда Алла изложила Рюмину подробности операции по штурму Элиады, ему хотелось дать ей подзатыльник и спросить: "Ты вообще понимаешь, куда влезла?" Но и от подзатыльника, и от вопроса подполковник отказался. На тот момент с подзатыльником он опоздал, а вопрос при уже начавшихся действиях будет просто риторическим. Но сейчас Рюмин понимал, насколько недопустимо было бы промедление. К Рюмину подошёл Максим и обратился по чину. Товарищ подполковник, нам надо проверить координаты. Мы по окончании всё объясним. Отпустите нас часа на 2. Кого? Вас, Семёна, Аллу и меня. А Влад со своими бойцами будет нас ждать здесь. Максим вызвал доверие у Рюмина, и он без всяких проволочек разрешил. Через 2 часа возвращайтесь.